Глава сорок пятая Смысл жизни Фаняша лежала на полу, свернувшись клубочком «Эй, как ты тут?» Услышав знакомый голос Эльдареля, она вздрогнула и повернулась на звук «Я... я...» — начала говорить, она и заплакала «Я почти ничего не вижу, только какие-то блики, свет, тени и силуэты» «Тише, тише!» — твердо сказал Эльдарель и коснулся плеча девочки. «Ты меня чувствуешь?» «Да», — отозвалась Фаняша и повернула голову к плечу, где лежала рука Эльдареля. «Невероятно!» — с восхищением произнес Эльдарель. «Ты нарушаешь все законы нашего мироздания! Как ты это делаешь?» «Что?» Растерянно спросила Фаняша и снова зарыдала. «Я все испортила. Я думала, что у меня получится, что я спасу Дэниела и обрету плотность. Но я же не знала, что все может так ужасно закончиться. Я уже понял, что ты не знала», — поддержал Эльдарель и снова дотронулся до плеча девочки, чтобы убедиться в том, что она чувствует прикосновение. «Не понимаю, как это возможно. Как ты до сих пор существуешь?» «Ангел не может так долго оставаться на земле без Нимба. По всем законам ты должна была развоплотиться. И ты прилетел, чтобы проверить это?» Отпрянув от его руки, сказала Фаняша и отвернулась. «Улетай, пожалуйста, пока твой отец не обнаружил тебя рядом со мной снова. Как он тебя вообще отпустил сюда?» «Он ничего не знает. И, полагаю, он был бы очень удивлен, если бы узнал, что ты до сих пор существуешь». — резко ответил Эльдорель. «Говоришь, чувствуешь, слышишь и даже передвигаешься». «А где я сейчас?» — спросила Фаняша. «В коридоре?» — ответил Ангел. «Недалеко уползла, но все же. А летать ты можешь?» «Возможно», — пожала плечами Фаняша. «Даже если и смогу, какой теперь в этом смысл? Я все равно не вижу пути, только очертания». «Похоже на окно», — сказала Фаняша и указала на свет в конце коридора. «Все еще лучше, чем я предполагал. Ты можешь ориентироваться в пространстве, значит, сможешь выбраться из больницы, а потом вслед за светом солнца добраться до дома», — попытался пошутить Эльдарель. «Спасибо», — нехотя ответила Фаняша. «Шутить пытаешься, мило». «А где, кстати, твой человек?» – поинтересовался ангел. «Моя Алиса где-то тут в Лондоне. Или уже дома. Я не знаю, сколько времени прошло», – вздохнув, ответила Фаняша. «А где дом?» «В Москве. Она на экскурсию прилетела на пять дней. Только не говори, что эту поездку ты тоже специально организовала, чтобы осуществить свой суперсекретный план». «Я столько всего сделала, и напрасно!» В отчаянии, сказала Фаняша, обхватила голову руками и уронила ее на колени. «Теперь я совершенно бесполезна. Я не смогу помогать своему человеку, не смогу написать книгу. В моей жизни нет никакого смысла!» «На самом деле я бы не был так категоричен», сказал Эльдарель и погладил Фаняшу по плечу. «Если ты все еще существуешь, значит, в твоей жизни и есть смысл». «Какой?» — спросила девочка, поднимая взгляд. Несколько мгновений он молчал, не зная, что ответить, и просто любовался бездонными карими глазами Фаняши. «Давай порассуждаем об этом», — он убрал руку. «Иногда смыслом жизни может быть то, чтобы стать смыслом жизни для кого-то другого». «Смыслом для кого-то?» «А Дэниел будет жить?» – спохватилась Фаняша. «Твой отец сказал, что...» «Отец настроен решительно», – перебила ее Эльдарель. «Сейчас пытается все уладить и договориться о возвращении души Дэниела Вальтадиум, Но последнее слово все равно будет за мной. А я, думаю...» что думаешь спросила фаняша и на ощупь ухватила эльдареля за рукав позволь ему жить прошу тебя я бы не смогла спокойно существовать кататься на клауде если бы мой человек лежал в коме утыканный трубками вместо того чтобы бегать по траве петь любить дышать полной грудью я тебя понимаю но и ты меня пойми понижая голос ответил эльдарель у меня была такая задача «Один из способов взращивания и просветления души – болезнь и страдание тела. А если оно в коме, то душа помещается в специальный отдел лавариума и дозревает в нем до состояния просветления». «Не удивлюсь, если этот специальный отдел создан господином Варидоксом, и он сам сделал так, чтобы Дэниел впал в кому», – жестко ответила Фаняша. «Ты сильно заблуждаешься, Ифания». Холодно произнес Эльдарель. Отец ни при чем. Дениел упал с лошади. Это произошло случайно. В этом мире все не случайно. Цитируя учительницу, сказала Фаняша и отодвинулась от Дэниела. Фаняша, давай не будем ругаться. Смеясь, сказал Эльдарель, ты меня умиляешь. «Даже после того, что ты натворила, чуть не развоплотилась, осталась без нимбы и почти без зрения, ты продолжаешь пытаться изменить мир и заставить всех делать то, что тебе нужно. Я прошу тебя, пожалуйста, позволь Дэниелу жить. Не соглашайся снова погружать его в кому. Хорошо, я подумаю об этом. Но почему для тебя это так важно?» Ты ведешь себя так, словно испытываешь К моему Дэниелу какие-то чувства С ухмылкой сказала Эльдорель «А как ты думаешь, зачем ангелам люди?» Перевела тему Фаняша «Знаешь, я не верю во все эти сказки Про Великий Переход», Продолжила рассуждать она «Вот представь на секундочку, Что это все неправда Или что это лишь часть правды Представь, что информация Дошла до нас в искаженном виде» И ангелы ошибочно решили, что для свершения перехода нужно собирать просветленные души людей в лавариум. И вот на протяжении нескольких тысячелетий ангелы придумывали различные способы, чтобы добиться просветления душ. Если не получается в одной жизни, то душа приходит на землю снова и снова, и каждый раз ее обязывают проходить множество уроков и задач для того, чтобы ее взрастить и пробудить – И так в погоне за призрачным счастьем, за просветлением проходят жизни людей и ангелов. А что, если счастье не в этом? Что, если смысл жизни заключается в самой жизни? В жизни человека и в жизни ангела? Без постоянного стремления выполнять какую-то задачу, проходить уроки? Я действительно не думал об этом и не нахожу в этом смысла. — сказал Эльдарель, когда Фаняша, наконец, сделала паузу в своем монологе. «Это ты в какой-то книжке вычитала? Или с кем-то побеседовала? Откуда такие мысли?» «Они сами пришли», — пожала плечами Фаняша. «Однажды подумала, что смысл жизни в самой жизни, в том, чтобы жить тем, что есть здесь и сейчас, не думать о прошлом и будущем, просто наслаждаться каждым мгновением». Ловить дыхание жизни и откликаться на то, что она предлагает Мама всегда говорила, что жить нужно так, будто ты танцуешь танго, — сказала Эльдарель Так, словно жизнь — это твой партнер в танце Расслабиться, настроиться на партнера, чувствовать его и откликаться на его движение Фаняша мечтательно наклонила голову на бок и задумалась — Ты Любишь танцевать? Спросил Эльдарель Да Тихо отозвалась Фаняша В таком случае предлагаю тебе сейчас же Полететь в Урбазиум на выпускной бал Сказал Эльдарель А что? Почему бы и нет? Как тебе такое предложение? Откликается? Это хорошая шутка, Эльдарель Опустив глаза, ответила Фаняша Но что-то мне подсказывает, что я не могу лететь Возможно, отсутствие нимба Ты до сих пор существуешь без нимба Это реальное чудо Значит, и все остальное, а тем более Перелет в Урбазиум возможно Я тебя провожу Спасибо тебе искренне Но что я там буду делать? Я почти ничего не вижу На балу обычно танцуют Для этого не обязательно хорошо видеть Главное, что ты можешь слышать музыку, подбодрил ее Эльдорель. Я же не готова. У меня нет наряда и прически, что обо мне подумают, заволновалась Фаняша. Вот это реакция настоящей девочки, смеясь, сказал Эльдорель. Тебе правда не все равно? Мы с тобой учимся наслаждаться каждым мгновением. Неизвестно, сколько ты еще проживешь без нимба. «Может быть, тебе остались считанные часы или даже минуты, а ты рассуждаешь о том, как ты выглядишь?» Фаняша быстрыми движениями пригладила волосы и завязала их в тугой пучок. Потом снова распустила и, помотав головой, разбросала каштановые кудри по плечам. «Да, так еще лучше», — сказал Эльдарель и подумал, что есть плюс в том, что она плохо видит. Он может спокойно любоваться ею в любой момент». «Ну что, летим на бал?» «Ты мне доверяешь?» — спросил Эльдарель и взял Фаняшу за обе руки «За руки?» — удивилась девочка, и на ее щеках проступил румянец «Я вынужден это сделать! Ты не оставила мне выбора!» — улыбнулся Эльдарель. «Это единственный известный мне способ, как помочь пересечь пространство девочке, которая отдала свой нимб за спасение человека, почти потеряла зрение и поняла, в чем заключается смысл жизни».